Летучая мышь, ежевика и чайка. Беседовали как-то летучая мышь, ежевика и чайка. Они решили, что настало время изменить жизнь. Поразмыслив, что бы они хотели поменять, друзья пришли к заключению, что правильнее всего будет стать купцами объединив усилия и создав одну торговую компанию. Ежевика предложила кучу шелка, шерсти и хлопка, накопленных ее семьей за долгие годы. Летучие мыши поручили раздобыть деньги, необходимые для открытия дела. Будучи небогатой, она взяла их взаймы у ростовщиков, то есть ей нужно было вскоре отдать им вдвое больше. Чайка, в свою очередь, вложила большое количество меди, которую нашла на земле под своим гнездом. На занятые у ростовщиков деньги они купили небольшой кораблик, погрузили туда товары и вышли в море, полные энтузиазма и надежды. К несчастью налетел сильный шторм. Волны становились все выше, а ветер все сильнее. Друзья делали все возможное, чтобы не погибнуть в буре. Но, в конце концов, их корабль перевернулся и затонул со всем грузом. Сами они едва спаслись. Их торговая компания прогорела, не успев даже начать работу. С тех пор летучие мыши летают только по ночам, чтобы не попасться на глаза ростовщикам, которым должны денег. Чайки никогда не улетают далеко от берега, надеясь, что море принесет медь обратно. А ежевика старается изо всех сил цепляться за одежду прохожих, чтобы вытянуть из нее нитки и вернуть богатство своей семьи.